Глава седьмая. Любовь автора к родной стране. Замечание хозяина относительно английского правления. Наблюдение хозяина над человеческой природой. Быть может, читать удивится, каким образом я решился выставить на показ недостатки нашего племени, существом, которое, видя мое сходство с Еху, и без того составило себе весьма неблагоприятное мнение о человеческом роде вообще. Но! Я должен чистосердечно признаться, сопоставление многочисленных добродетелей этих благородных четвероногих с испорченностью человека в корне изменило мой взгляд на природу человека. Я пришел к заключению, что совсем не стоит честь моего племени. К тому же, глядя на моего хозяина и его близких, я проникся величайшим отвращением ко всякой лжи и обману. Впрочем, вспоминая сейчас все, что я говорил о моих соотечниках, я с удовольствием вижу, насколько я щадил их недостатки и как настойчиво старался изобразить их жизни и нравы в самом выгодном освещении. Однако я не ставлю себе эту особую заслугу, ибо неужели найдется существо, которое не питало бы слабости и не относилось бы пристрастно к месту своего рождения. Я изложила здесь только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином. Наконец, любопытство его милости было в какой-то мере удовлетворено. Однажды утром он позвал меня к себе и, предложив мне сесть честь которой я никогда не удоставился, произнес целую речь. Он сказал, что много размышлял по поводу всего сказанного мною, о себе самом и о моей родне, и пришел к довольно печальному выводу. «Вы являетесь, — заявил хозяин, — особенной породой животных, наделенных крохотной частицей разума, но этим разумом вы пользуетесь лишь для развития ваших природных пороков». «И приобретение новых. Заглушая в себе дарования, которыми наделила вас природа, вы видите единственную цель своего существования в том, чтобы умножать свои потребности и придумывать самые странные средства для их удовлетворения. Но физически, если судить по вас лично, ваш народ сильно уступает нашим еху. Вы не твердо держитесь на задних ногах, ваши когти совершенно бесполезны» и непригодны для защиты и нападения. Вы не можете быстро бегать и взбираться на деревья, подобно вашим братьям, так он все время называл их местным, Еху. Существование вашего правительства и закона доказывает несовершенство вашего разума, а следственные добродетели для управления теми, кто по-настоящему разумен, достаточно одного разума. Впрочем, все, что у вас творится, явно свидетельствует, что вы и не притязаете на обладание разумом. Что вы проверите эти выводы, я сравнил, продолжаю мой хозяин, ваш образ жизни, ваши обычаи и нравы с образом жизни наших, Еху. Это окончательно убедило меня, что и в умственном отношении между вашим народом и Еху наблюдается удивительное сходство. Еху ненавидят друг друга больше, чем остальных животных. Обычно считают, что причиной этой ненависти в их уродстве каждый ех увидит уродство своих собратьев и не замечает своего собственного. Но теперь мне кажется, что это объяснение ошибочно. Причины раздоров среди этих скотов те же самые, что и причины раздоров среди ваших соплеменников. В самом деле, если вы даете пятерым еху корму, которого хватило бы для пятидесяти, то они вместо того, чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку. Каждый старается захватить все для себя, поэтому, когда еху кормят в поле, то к ним обыкновенно представляют слугу. В хлеву же их держат на привязи и на некотором расстоянии друг от друга. Иногда мы не успеваем подобрать подохшей в поле корову для своих еху, тогда к ней стадами сбегаются из окрестностей дикие еху и набрасываются на добычу. Тут между ними завязываются целые сражения, вроде описанных вами. Они наносят когтями страшные раны друг другу, однако до убийства дело доходит редко, ведь у них нет всех смертоносных орудий, какие вы изобрели. Иногда подобные сражения между этими дикими животными завязываются без всякой видимой причины. Еху, обитающие в каком-нибудь лесу или зарослях, нападают на своих соседей, всячески стараясь захватить их врасплох. Потерпев неудачу, они возвращаются домой, и чтобы сорвать свою злобу, затевают между собой то, что вы назвали междоусубной войной. В нашей стране кое-где попадаются разноцветные блестящие Камешки. К этим камешкам еху питают настоящую страсть. Если камень крепко сидит в земле, они готовы поработать целый день, чтобы только отрыть его. Свою добычу они уносят к себе в логовище и закапывают там, глубоко, в землю. При этом они соблюдают величайшую осторожность, все время подозрительно оглядываются по сторонам, прячутся. слом, явно боятся, как бы соседи не заметили, куда они прячут свои сокровища. Я, прибавил хозяин, никак не мог понять, чем можно объяснить эту страсть еху. «Блестящим камешком, но теперь я думаю, что ее источник в такой же безудержной жадности, какую вы приписываете человеческому роду. Однажды, ради опыта, я потихоньку унес кучку этих камней из никак где один еху зарыл их. Жадное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой вой, что к нему сбежалось целое стадо еху». Ограбленный с яростью набросился на товарища и принялся кусать и царапать их прошло несколько дней, но он не забыл о своей потере и не хотел ни есть, ни спать, ни работать. Наконец я приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место. Обретя свое сокровище, еху сразу же оживился и повеселел. Он заботливо спрятал камешки в новый, более надежный тайник и с тех пор всегда был покорный и работящий скотиной. Мой хозяин утверждал также, да и я и сам это наблюдал, что наиболее ожесточенные сражения между Еху происходят на полях, изобилующих блестящими камнями. «Когда двоеху, — продолжал хозяин, — находят в поле такой камень и вступают из-за него в драку, то сплошь и рядом он достается третьему, пользуясь тем, что они поглощены дракой, он схватывает и уносит камень. Мой хозяин усматривал тут некоторое сходства с нашими тяжбами. Я не стал разубеждать его. Это значило бы чернить наше доброе имя, ведь мне пришлось бы признать, что такое разрешение спора гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме того камня, из-за которого они дерутся, а между тем наши суды никогда не прекращают дело, пока вконец не разорят обоих спорщиков. В дальнейшем мой хозяин отметил, что ничто так не отвратительно ему, как их прожорливость. Они с величайшей жадностью набрасываются на все, что попадается им на глаза, и без разбора пожирают траву, коренья, ягоды, протухшее мясо, украденную или добытую грабежом пищу они предпочитают гораздо лучшей, приготовленной для них дома». Здесь, правда, довольно редко попадается один сочный корень. Еху старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосуд. Он производит на них то же действие, какое производит на нас вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, гримастничают, что-то лопочут, спотыкаются, падают в грязь и засыпают. Но что касается науки, системы управления... Искусство и промышленностью То мой хозяин признался, что в этом отношении Он не находит почти никакого Сходства между Еху, его страны И нашей Правда, он слышал от некоторых любознательных Гуиггнмов, что в большинстве Стад Еху бывают своего рода Правители, всегда самые безобразные И злобные из всего стада У каждого жака имеется обычно Фаворит Этот фаворит всегда очень похож на своего Покровителя, обязанности его заключаются В том, что он лежит «Ноги своего господина и заботиться об его удобствах. В награду за это его время от времени награждают куском маслиного мяса. Этого фаворита ненавидит все стадо, и потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно господин держит его до тех пор, пока не найдет еще худшего. А как только он получает отставку, так все ехают и области, молодые и старые, во главе с его преемником, обступают его и задают ему хорошую трепку». Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому. Хозяин заметил мне, что у Еху есть еще несколько особенностей, о которых я или не упомянул вовсе в своих рассказах о человеческом племени коснулся их только вскользь. Прежде всего, бросается в глаза пристрастие еху грязи и неопрятностей, тогда как все остальные животные по природе чистоплотны. Если бы в стране Гуингма вводились свиньи, мне было бы нетрудно снять с моих соплеменников обвинений, будто они одни отличаются нечистоплотностью, но, к моему несчастью, их... Там не было, хотя эти четвероноги более благообразны, чем Еху, однако они не могут похвастаться большой чистоплотностью. Его милость, наверное, согласилась бы со мной, если бы увидел, как противно они едят и как любят валяться и спать в грязи. Еще более необъяснимо другое свойство, которое обнаружили его слуги у некоторых еху. Иногда еху приходит фантазия забиться в угол, лечь на землю, ныть, стонать и прогонять от себя каждого, кто подойдет. Обычно это молодые, здоровые, упитанные животные. Пищи и воды им не требуется, никакой боли они, по-видимому, не испытывают, что с ними происходит, понять невозможно. Единственным лекарством против этого недуга является тяжелая работа, которая неизменно приводит пораженного им еху в нормальное состояние. Я ничего не ответил хозяину на это замечание. Из уважения к моим соотечникам я не хотел объяснять ему, что вижу в этих припадках еху зачатки той хандры или сплина, которая нередко встречается в нашей стране среди богатых и праздных людей. Но я был вполне согласен с моим хозяином насчет способов лечения этой болезни.